Глава 41 На посту дежурного в Красногорском отделе полиции Восседал 40-летний круглолицый майор Как водится, дежурный был гораздо упитаннее Сновавших туда-сюда других сотрудников полиции Вряд ли за последний год ему удавалось застегнуть китель на все пуговицы Да и не требовалось Появится высокий начальник, фуражку на голову, внимание во взгляд, а замотанный вид только подчеркивает служебное усердие. Под рукой у дежурного находился пульт с кнопками и переключателями, несколько телефонов, а также вечный теплый чайник и большая кружка. Домашние бутерброды, надо полагать, хранились в тумбочке поверх жалобы граждан, приказов из управления и розыскных листов. Марат Валеев придал своему лицу максимально добродушный вид и показал майору удостоверение. «Оперативник из Москвы», – прочел дежурный и сразу к делу. «Зачем пожаловал, капитан Валеев?» «Чего-чего, а терять время на пустые разговоры дежурные не любят. Если со всеми болтать, на чай и бутерброды времени не останется». «У вас служил Максим Ручкин, помнишь такого?» Валеев показал служебную фотографию Ручкина, распечатанную головастиком. «А, этот. Служил. Но года три как его уволили. Что можешь о нем сказать?» Исполнительный, но замкнутый и безбашенный. Порой срывался, пускал кулаки в ход. Иногда без этого не обойтись, сам понимаешь, с каким контингентом имеем дело. Но все надо делать с умом, без последствий. За что Ручкина уволили? Отмудохал одного типа при задержании. Того в реанимацию, а Ручкина задним числом, по собственному желанию. Вроде как, он уже и не наш сотрудник. Начальству такой геморрой не нужен, сам понимаешь. Валеев понимал про счету подчиненных вина начальства. Поэтому и оформляли, где была такая возможность увольнение проштрафившихся сотрудников непосредственно накануне срыва. Формально получалось, что преступления совершали не нынешние, а бывшие сотрудники полиции. А это уже другой раздел статистики. друзья у ручкина были, подруга увлечения. Девчонок он менял, кажется, друзья, Если только с нашими пиво после работы, да и то вряд ли. Ручкин замкнутым был, я же говорил, а увлечения боксом интересовался. Профессиональные бои при каждом удобном случае смотрел по телевизору. Ну и сам в клуб захаживал. В какой клуб? Где-то в Бутове. Он в юности там занимался. У него удар поставлен, потому и последствия были тяжелыми. От дальнейшего разговора Валеева отвлек звонок мобильного. Звонил Иван Майоров. Я узнал про старушку, которую убили шилом в ухо. Это было ограбление, у старушки мобильник забрали. Она что, пользовалась навороченным смартфоном? Усомнился Валеев. Нет, старым кнопочным. Но если на нее напал наркоман во время ломки? Один единственный точный удар, когда парня ломает? Ты понимаешь, Ваня, что это невозможно? Попробуй сам в ухо попасть. Это не моя версия, местных оперов. А квартиры в подъезде они проверяли? «Жильцов опрашивали, никто ни сном, ни духом. Но не все двери открыли. Вот и займись закрытыми квартирами, у болтая оперативников устроить проверку. Это так важно?» «Пока не знаю», честно признался Марат. «Но версия с наркоманом пустышка». Валеев действительно не понимал, важным или бесполезным делом он занимается. Зачем пытается узнать про покойного уголовника по кличке Шила, бывшего полицейского Максима Ручкина, убитую в подъезде старушку. Какое дело ему до них? У него отпуск, он должен быть сейчас на море. Одно Марат знал наверняка. Без Лены ему будет тошно на самом лучшем курорте. Лена дала ему понять, что вынужденно отказалась от его помощи. Она попала в переплет и исполняет чью-то волю. Если уж ему, бывалому оперативнику, посмели угрожать, то под каким давлением находится безоружная женщина? Он должен ее найти. Он обязан ей помочь.